Мэг устроилась поудобнее. «А ты хитрец!» — сказала она. «Мне бы такое в голову не пришло!» «Это только начало», — продолжал Энсон. «Я уверен, что не смогу убедить его застраховаться больше, чем на пять тысяч долларов, а этого явно мало. В случае его смерти ты почти ничего не получишь». Она утвердительно кивнула и посмотрела на огонь. «Я, ты прав. А вот если бы не пять тысяч, а вот пятьдесят, что ли?» Ах, «Вот ты весь фокус», — быстро сказал он. «В действительности я и застрахую его на пятьдесят тысяч. Хотя он будет уверен в том, что в полисе оговаривается в десять раз меньшая сумма. Снова царилось молчание. Это становится интересно. Произнесла, наконец, Мэг. Ладно, допустим, ты застраховал его на пятьдесят тысяч. Хорошо, а дальше, дальше что? Энсон почувствовал, что настал критический момент... И что теперь надо быть особенно осторожным. Давай оставим в покое конкретных людей, сказал он. Я взял твоего мужа лишь в качестве примера, чтобы нагляднее обрисовать тебе ситуацию. Представим себе человека, которого застраховали на пятьдесят тысяч долларов, без его ведома. Его жена влюблена в страхового агента. Ты слушаешь? Да, да, конечно. Оба намеления. Если муж умрет, жене достанется пятьдесят тысяч долларов, которые она впоследствии поделит с любовником. Но муж, как назло, в добром здравии. И тогда они замышляют убийство, причем с таким расчетом, чтобы жена осталась вне подозрения, иначе весь план полетит к чертям. Ну, что же делать? Выход один. Придать гибели бедного супруга вид несчастного случая, происшедшего к тому же в отсутствии жены. «Я вижу, ты здорово все продумал», — сказала она, как-то странно глядя на него. Так, так. И, и что же дальше?» «Предположим, что муж занимается садоводством, и что у него есть маленький бассейн с водой», — хрипшим голосом предложил Энсон. «В субботу, скажем, после полудня, жена отправляется в город за покупками». Муж остается работать в саду. Внезапно он срывается со стремянки, ударяется головой о край бассейна и, потеряв сознание, падает в воду. Чуть позже возвращается жена и видит, что ее драгоценный супруг превратился в холодный, мокрый труп. Страховой агент, открывшись в саде, оглушенный ударом по голове, И швырул бассейн, и никаких улик. Они переглянулись, и Энсон заметил, что Мэб дрожит. А как же шеф контрольной службы? Спросила она наконец. Мэдокс или... как его там? Хэнсон отхлебнул виски и облегченно вздохнул. Он был уверен, что Мэг поняла его и согласна ему помочь. Слишком явен был переход от литературы к реальности. А это был именно такой переход, иначе Мэг ни за что не произнесла бы фамилию Мэддокса. И так мысль об избавлении от супруга решила сейпов. — Теперь надо постараться убедить ее в том, что они практически ничем не рискуют. Mm — -hmm. Да, Мэддокса игнорировать нельзя, — как можно спокойнее произнес он. — Этот старый жук довольно опасен, но все же мысль рутинно. Это значит, что если муж страхуется на пятьдесят тысяч долларов и внезапно гибнет, Мэддокс... Тот чужой заподозрит жену и никого другого.